Теперь надо было действовать очень быстро и очень решительно. Теперь нужно было добывать колеса. Желательно четыре любой ценой добывать. Грибов быстро осмотрелся вокруг. Волга с пассажирами, грузовик с грузчиками, два пустых «Жигуля». Все не то, все мимо. Еще «Москвич» с мужчиной за рулем и еще «Жигуль», в который садится женщина. Между мужчиной и женщиной, конечно, выбирают женщину из-за компании. Теперь главное ее не испугать, быть галантным и обаятельным. Обаятельным мужчинам женщины прощают любое преступление, даже изнасилование. Грибов поправил костюм и побежал к облюбованным жигулям. «Вам помочь?» В чем удивилась женщина? «Ну, например, поддержать ваши авоськи, которые не к лицу держать такой леди». «Очень любезно с вашей стороны», — улыбнулась женщина. «Можете подержать». И повесила на предложенную Грибовым руку «три килограммов по пятнадцать каждой пакета». «Ха». «Я, знаете ли, всегда стараюсь запасаться продуктами на неделю вперед, чтобы лишний раз по магазинам не ходить», — пояснила она, открывая переднюю, а потом заднюю дверцу. «Это характеризует вас еще и как умную хозяйку», — отвесил еще один комплимент Грибов, бросая сумки на заднее сиденье. «Спасибо вам». «Вам спасибо», — сказал Грибов, садясь на водительское кресло, хлопая дверцей и запуская мотор. «Как вы...» Единственное, что смогла сказать женщина, потому что переход от галантного кавалера к банальному угонщику был слишком стремительным. Потому что даже трудно было поверить, что этот вежливый и приятный во всех отношениях мужчина способен лишить ее движимости, что он не шутит. Правда, еще 5-10 секунд, и эта вера должна была появиться. И проявиться громким истеричным криком или лихорадочным цеплянием на маникюренных пальцев за задний бампер. Грибов нажал на педаль газа и лихо развернулся, подъехав к женщине правой дверцей. Истерического крика не последовало. Женщина никак не могла решить, что это, все-таки угон или такое особое заигрывание, и на всякий случай молчала. Женщины всегда из двух зол выбирают более приятное. «Ну, вы едете или нет?» — спросил Грибов. «Что?» «Я спрашиваю, вам машина не нужна? Если не нужна, то стойте». «Если нужна, то садитесь, я очень спешу». «Куда?» — автоматически спросила женщина. «На свидание с вами». И широко распахнул дверцу, и также широко улыбнулся. «Если вам будет очень страшно, вы покричите возле первого же поста ГАИ, договорились?» «Нет, раз улыбается, значит, не угоняет, значит, заигрывает». И женщина решительно села в машину, в свою машину, на пассажирское сиденье. «Между прочим, меня зовут Грибов», — сказал Грибов, срывая машину с места. «А я думала, угонщик». «Нет, я не краду автомобили, я краду их хозяек на их автомобилях, если они так же очаровательны, как вы». Далеко в конце улицы замаячил багажник москвича. «Теперь не уйдет, теперь можно не спешить». «И куда мы едем?» — спросила женщина. «С вами, хоть на край света». «На край света бензина не хватит», — показала хозяйка машины на приборный щиток. «В поездках на край света важен не результат, а процесс и компания». Процесс вам рано или поздно обеспечен, по статье «За угон автотранспорта». Обещаю вам это как работник правоохранительной системы, как практикующий адвокат. Спасибо, что не следователь. Но следователя вам при ваших привычках не миновать. С таким адвокатом мне никакой следователь не страшен. Впереди идущий москвич вырулил к бровке и остановился. Вы знаете, вы убедили меня в порочности подобных противозаконных проступков как адвокат и как женщины. «Я, наверное, раскаюсь и навсегда оставлю свое мелко уголовное прошлое ради бедной, но честной жизни полноценного члена общества». Из москвича вылез человек с дипломатом. «Когда оставите?» — спросила женщина. «Вот сейчас и оставлю. Немедленно!» — решительно заявил Грибов, открывая дверцу. «До свидания и спасибо за ослепительную компанию». «И это все?» — как-то даже разочарованно спросила женщина. «Все? Или вы все-таки хотите отдать мне свою машину?» Человек с дипломатом остановился на тротуаре, оглядываясь по сторонам, словно решая, в какую сторону ему пойти. «Еще раз спасибо за приятную компанию», — поблагодарил Грибов и протянул на встрече женщине руку, в которую та, чуть поколебавшись, вложила свою. «Был бы признателен за домашний телефон, дабы поставить в известность о вашем производственном подвиге вашего мужа. У меня нет мужа. Тогда ваших родителей». «Родителей?» «Тогда вас». Но мне нечем писать. Печально, что судьба людей порой зависит от отсутствия или наличия под руками банального карандаша. Человек с дипломатом наконец на что-то решился и зашагал в сторону ближайших домов. Впрочем, мне довольно будет номеров вашей машины, которую я, если бы не мое раскаяние, готов был бы угонять каждый день. Все, теперь нужно было спешить. Теперь не было необходимости изображать болтающего с пассажиркой случайно остановленные машины прохожего. Впрочем, с очень симпатичной пассажиркой и с очень легко запоминающимися номерами, принадлежность которых очень нетрудно установить у знакомых ребят в ГАИ.